Глава четвертая «Хрисаор. Золотой лук». Клыки щелкнули у самого лица. Зазубренные когти, отлитые из чистейшей меди, впились в плечи. Скользнули поперек груди, прочертили по телу кровавые борозды, снова вцепились. Держат. Хватка усилилась. Спиной меня ударили о скалу. Раз. Другой. Досталось затылку. Каким-то чудом я удержался, не рухнул в беспамятство. Перед глазами все поплыло, закачалось на багровых волнах. Я болтался в чужой хватке, как крыса в пасти охотничьего пса. Львица! Чудовище! Чудовище было высоченным. Страсть! В два, а может в три раза выше табунщика Фотия. А уж Фотий вымахал всем на зависть. Чтобы встать со мной лицом к лицу, ему, чудовищу не табунчику пришлось бы опуститься на колени, да еще согнуться в три погибели. На колени, перед жалким ничтожным гипоноем, вряд ли такое решение пришлось бы чудовищу по нраву. Оно поступило проще, вздернуло меня вверх, словно пушинку, и распластало по утесу. Что опоздал, Дурила? Насмешка прогремела, как гром. Я чуть не оглох. Пустил на берег, а я знала, я ждала. Зрение вернулось, но лучше бы я остался слепым. Лик, страшней которого не представишь и в ночном кошмаре, заслонил целый мир. Кривились губы, похожие на маски свежей крови, Над гладким белым, как алебастер лбом, клубились, извивались, шипели разозленные змеи, вот-вот укусят. Ненавижу змей, вечно боги меня всякими гадами травят. Не тронь, убери руки, знать бы еще, как вырвалось. Убью! Это, наверное, меня и спасло. Безумцев щадят. Ты! — лязгнули клыки. Меня? Да! Я вспомнил, что уже обещал этой химере, и залился краской стыда. Чудовище, должно быть, решило, что я покраснел от гнева и расхохоталось, хлопая крыльями. Солнце играло на золотых перьях, швыряло блики мне в лицо. Каков наглец, а? Мог бы, уже убил бы. Давай, вырастай, поддержали откуда-то. «Мы на твердой земле, не над волнами, на твоей земле. Вот потеха! А ведь ты, небось, уже считал эту землю своей, да? Каждый камень обнюхал, каждую песчинку облюбовал. Пропустил на берег, теперь не жалуйся. Вырастай! Дерись!» «Пропустил? Я кого? Куда?» «Я вырасту!» — пообещал я. «Вот я вырасту и всем вам задам! Я знаешь, каким вырасту!» «Ну?» «Что «ну?» «Почему не растешь?» «На жалость взять хочешь?» «Дура! Я так быстро расти не умею! Мне время нужно!» «Сколько?» «Год?» Издевается тварь. «Нет, чтобы просто съесть! Надо еще и унизить!» «Лет десять, может, больше! Обождете, а?» — Я, если надо, тоже насмешничать умею. Сам погибай, а врага оскорбляй. — Десять лет? Эвриала, он смеется над нами. — Надо же, догадалась. Поставь меня! А ну быстро поставь меня на землю! Чего я не ожидал, так это того, что меня послушаются. Ноги коснулись земли, колени подогнулись, но я устоял. — Спасибо утесу! Было на что опереться. Чудовище, которое преграждало мне путь к морю, быстро пятилось прочь. Нет, оно не пятилось. Оно оставалось на месте, просто уменьшалось в размерах. Оказалось, что пятится, удаляется, втягивалась в кожу чешуя, крепкая и блестящая, как бляшки доспеха. Поверх нарастала одежда, обычный женский пеплос, длинный до пят, Так одевалась моя мама. Я вспомнил, что она мне не мама, и загрустил. Лучше бы чудовище меня убило, ушел бы в царство мертвых. Встретился с Пиреном, с дедушкой. Змеи стали волосами, черные вьющиеся локоны, когти ногтями, расточились, сгинули крылья. Львиные клыки, острые как ножи, сделались не больше человеческих. Спрятались за губами, по-прежнему ярко-красными, но уже не похожими на кровь. Женщина. Высокая, сильная. А вон и вторая. Их обычность испугала меня больше чудовищности. Ноги подкосились, я сполз по камню, сел на землю, мелкие камешки впились мне в ягодицы. Море. «Почему здесь море? Откуда?» «Ты не думай», — предупредила вторая, которую первая звала Эвриалой. «Если что, я прыгаю быстрее кошки. Раз, и я уже на другом конце острова. А тут до тебя рукой подать. Схватишься за оружие. Разорву. Понял?» Я кивнул. «Что тут непонятного? Попрыгунья и есть». «Что то с ним, как с ребенком вмешалась первая. Все, он понимает, не маленький. Девять лет скоро, большой уже. Видишь, сообразил, уменьшился, убрал боевую ипостась. Как тебя зовут, щенок?» «Девять лет скоро. Она что, знает меня?» «Гипоной». «Врать вздумал! Какой ты гипоной?» «Какой есть!» — я обиделся. «Кто же я, по-твоему?» Хрисаор, Хрисаор, золотой лук. У тебя имя на лбу написано. Пахнет от тебя этим именем. Ты что, умом тронутый? Такие, как мы, не могут укрыться друг от друга. Мы друг друга видим насквозь. Имя, природа, возраст вот ты. Ты видишь меня насквозь. Какая я? Сильная, признался я. Очень. Вот я Сфино. «Сфено ужасное!» «А это Эвриала Грозная!» «Вы сестры?» «Молодец, угадал!» «Я же сказала, все ты видишь!» «Что тут было видеть? Они же близнецы!» «А я, значит, Хрисаор!» «Лучше не спорить!» «Схватит, тряхнет, рявкнет!» «Буду Хрисаором!» «Мне без разницы!» «Если выживу, так точно без разницы!» «Я Хрисаор!» Вслух повторил я. «А что я тут делаю?» «Какой умный мальчик!» — буркнула Эвреала. «Просто сама рассудительность. Вот и мы хотим знать, что ты здесь делаешь. Что ты, Кербер, тебя раздери, делаешь здесь вот уже девять лет!» «Почти», — напомнила сфино. «Девяти еще нет». Пользуясь моментом, я огляделся. Берег как берег, скалы до неба, тропинка наверх. Галька кругом ракушки, водоросли, дальше море, еще дальше туман, горизонта не видно, все тонет во мгле. Мгла забурлила, вскипела, в ней обозначились смутные фигуры. Две женщины проступили из тумана, вознеслись над морем, хлопнули орлиными крыльями, расплескав вокруг себя золотые отблески. Они не просто приближались, росли. Раздавались, высев ширь, блестела чешуя, из пальцев выдвинулись острые когти, оскалились рты, сверкнув львиными клыками. Я вас знаю, закричал я. Я вас видел! Где? Во сне! Убил! пообещала сфино. Совсем как я и обещал, только убедительней. Толком говори, дурила! Я толком, я меч взял, тут смотрю вы, вы обе, а он на берегу. В ответ великан взмахнул мечом. Он не рубил, он угрожал. Клинок взвихрил мглу, заставил в страхе шарахнуться прочь. Львицы, орлицы, чудовища, женщины замедлили полет, не решаясь перейти опасную черту. Я им все рассказал, как во дворе мечи пробовал, как взял Аор, как увидел Великана, Сфино, Эвриалу, войну их увидел, очнулся на ложе весь больной, с самого начала до конца рассказал. Они слушали, не перебивали. «Он не врет», — пробормотала Эвриала, когда я замолчал. «Сфино, он говорит правду». Может он действительно гипаной? Гиппаной из эфиры пахнет, возразило свино. Пахнет хрисаором. Я что, нюх утратила? Насквозь, напомнил я. Вы видите меня насквозь. Дикая идея пришла мне в голову. Надо было хватать коня за гриву, пока есть такая возможность. Если да, кто мои родители? Сфино пожала плечами. «Понятия не имею. Имя, природа, возраст. Помнишь? Природой ты в нас. Морских. Скоро девять лет стукнет. Зовут Хрисаором. Гипаной, ну не знаю. Может, немножко и Гипаной, Особенно сейчас. А родители? Это же не ты, правда? Это совсем другое дело. Откуда нам знать? «Ладно». — вздохнул я. — Пускай. — Тогда скажи, как я здесь появился? Это хоть тебе известно? Эвриала отвесила мне подзатыльник. В боевой ипостаси пришибла бы, как комара. А так ничего, только голова закружилась. — Он еще спрашивает! — громыхнула попрыгунья. — Мы гостили у сестер Гесперид на счастливых островах. Ели яблоки, сплетничали. Где? — Дальше, на запад. Медуза осталась здесь. Она ходила на сносях. Никуда не хотела. Кто? Медуза, наша третья сестра. Медуза Гаргона? Разумеется, Гаргона. Кто же еще?